Глава одиннадцатая. Особо угрожаемый военный период. Подготовка к войне. Ранней весной сорок первого года внимание Сталина, как и всего мира, было приковано к событиям, разворачивающимся на Балканах. Дипломатия играла первую скрипку, но вопросы обороны никоим образом не были забыты. Суворов утверждает в своей книге, что в то время, как уничтожалась старая линия обороны, Не прилагалось серьезных усилий к строительству новых, располагавшихся вдоль границы урнов укрепленных районов. В течение 1938 года русские реконструировали все имевшиеся у них 13 укрепленных районов, составлявшие их гарнизоны насчитывали 25 пушечных батальонов или 18 тысяч человек. В конце этого года и в начале тридцать девятого года Советский Союз построил еще восемь укрепленных районов в дополнение к существующим до этого. Они должны были служить счетной армии, прикрытия и дать возможность провести их перегруппировку в случае нападения немецких войск. Разработка новых стратегических планов в тысяча девятьсот сороковом сорок первом годах сопровождалась строительством двадцати насыщенных вооружением укрепленных районов вдоль новой границы. Сталин лично принимал решение уничтожать старую линию обороны и снятое вооружение передать на новую линию обороны. В ходе этого строительства, однако, возникали бесконечные технические проблемы в процессе приспосабливания новых сооружений к старому вооружению. Таким образом, начало войны заставило старые укрепленные районы разоруженными, а новые с еще не смонтированным вооружением. Главный военный совет Красной Армии дважды в феврале и марте 1941 -го года обсуждал пути ускорения строительства новых укрепрайонов. В середине марта Политбюро вновь оказало нажим, пытаясь снять препятствия, которые, казалось, мешали завершению строительства оборонительных сооружений. Ответственность за их строительство была вместо командования инженерных войск целиком возложена на маршала Шапошникова. В середине апреля начальник главного политического управления Красной Армии обследовал состояние укрепрайонов и пришел к печальному выводу о том, что они в большинстве своем не боеспособны. Он возложил вину на Наркомат обороны за то, что укрепрайоны не были вооружены и оборудованы. Генеральный штаб, как полагается, издал 14 апреля директиву о необходимости ускорить строительство, на котором теперь ежедневно работали почти 140 тысяч человек. Директива начиналась словами «Несмотря на ряд указаний генерального штаба Красной Армии, монтаж казематного вооружения, долговременные боевые сооружения и приведение сооружений в боевую готовность производится недопустимо медленными темпами», выделено Жуковым. Правительство выделило 10 миллионов рублей, значительная сумма в то время для ускорения инженерного оборудования новой границы. 4 июня, когда уже было слишком поздно, вмешалась Палльберо, прямо потребовав заканчивать оборудование укрепрайонов. Работы шли полным ходом и были прерваны только немецким вторжением. В архивах полно документов, касающихся вопросов ускорения строительства укрепрайонов на новых границах. Накануне войны инженерные сооружения не были завершены. Между укрепрайонами оставались зловещие разрывы, доходившие до 50-60 километров, где дислоцировавшиеся войска прикрытия не имели никакой защиты и поддержки. То, что строительство укрепрайонов не удалось закончить, не было проявлением пренебрежения к обороне из-за чьей-то поглощенности агрессивными замыслами. Причина была куда более прозаическая. В большой мере такое положение дел сложилось из-за нехватки строительных материалов, цемента, леса, колючей проволоки. Не хватило и времени. Суворов вводит читателя в заблуждение, разворачивая полубезумный сценарий, согласно которому Сталин собирал массы своих войск и развертывал их для того, чтобы нанести удар по немцам. Причем все это делалось в таком революционном порыве, что он совершенно не замечал, что Гитлер делает абсолютно то же самое, только лучше. Подзучее развертывание, расписанное Суворовым столь тревожными и зловещими красками, на самом деле было прямым следствием проводившихся с июля 1940 года мероприятий по подготовке к отражению германской угрозы. И эти мероприятия проводились на основе ранее разработанных планов и военных игр. Дополнительный стимул принятия этих мер предосторожности получил в середине мая 1941 года, когда поступающие разведданные и политические факторы убедили начальника Генштаба, что наступил особо угрожаемый военный период. Сталин приказал Жукову, только что занявшему пост начальника Генштаба, и Тимошенко разработать планы размещения советских войск с учетом уроков проведенных военных игр. В этот оперативный план, после окончания его разработки 11 марта 1941 -го года и вплоть до начала войны, вносились в основном небольшие изменения, и поэтому он заслуживает тщательного рассмотрения. Надо иметь в виду, что этот документ стал результатом интенсивной аналитической работы, которая ушла с октября 1940 -го года до начала февраля 1941 -го года при непосредственном активном участии Сталина. План составляли в то время, когда шла активная дипломатическая работа, и позиции постоянно менялись, что было характерно для развития войны в Европе на этом этапе, и о чем говорилось выше. План 11 марта 1941 года является самым точным итоговым выражением общепринятых взглядов и наиболее точно отражает персональную позицию Сталина. План существовал в одном экземпляре, он был представлен Сталину в рукописном виде. В основу документа была положена оборонительная стратегия. Это соответствовало выводам, сделанным после декабрьскую совещание высшего командного состава армии и военных играх. Сложившаяся политическая обстановка в Европе заставляет обратить исключительное внимание на оборону, выделено автором наших западных границ. Давая оценку угроз, с которыми сталкивается Россия, Жуков подчеркнул сохранение угрозы войны на двух фронтах. Таким образом, Советскому Союзу необходимо быть готовым к борьбе на два фронта: на Западе против Германии, поддержанные Италией, Венгрией, Румынией и Финляндии, и на Востоке против Японии, как открытого противника или противника, занимающего позицию вооруженного нейтралитета, который в любой момент может перейти в открытые столкновения. Однако приоритетным надо было считать Западный фронт из-за мощи сконцентрированных здесь немецких войск. После анализа масштаба этой концентрации стало ясно, что над Россией навистная угроза, делающая оборону страны труднейшей задачей. Как и в принятом в апреле плане, Жуков ожидал, что основное направление немецкого наступления будет на юго-запад. Однако, вопреки укоренившемуся мнению, следует подчеркнуть, что Жуков не исключал возможность того, что основной удар может быть нанесен от Варшавы на центральный участок оси Рига-Двинск. В течение марта и апреля Генштаб разрабатывал мобилизационные планы и планы разведки уничтожил прикрытие на западных границах. На основе подробной информации, поступавшей от Голикова каждые две недели, в планы постоянно вносились коррективы, учитывавшие скорость передвижения немецких войск, их численность и дислокацию. В начале мая оперативное планирование было закончено. Для обороны границ предусматривалось развернуть четыре фронта. Из войск Адеского военного округа формировалась девятая армия. Задачи, поставленные новым подразделениям, к середине мая. не оставляют каких-либо сомнений в однозначно оборонительном характере их развертывания. Чтобы предупредить опасность внезапных действий в пограничных районах вблизи от укрепрайонов, размещались дополнительные силы прикрытия. Они усиливались моторизованными войсками и авиацией. Предполагалось, что у основных сил будет достаточно времени, чтобы отмобилизоваться и воспользоваться успехами армии прикрытия для перехода в континуирование на территории противника. Длительность начального периода оценивалась в 15-20 дней. Считалось, что обе стороны начнут действия в условиях, когда будет отмобилизована только часть их сил, и перегруппировки и дальнейшая развертывание будут происходить в ходе начавшихся военных действий. Суворов усматривает прямую цепь событий, начиная с речи Сталина перед выпускниками военных академий и занятием поста главы правительства, ведущих к секретной директиве о войне, которая якобы была направлена в штабы приграничных военных округов. В подтверждение своих доводов он ссылается на Анфилова, приводя цитату из директивы, требовавшей от войск быть готовыми по указанию главного командования нанести стремительный удар для разгрома противника. перенесения боевых действий на его территорию и захвата важных рубежей. Однако, как мне сообщил сам Анфилов, никакой секретной директивы не существовало. Приводимая же цитата взята из мобилизационной директивы, датируемой 14 мая. Доклад Голикова от 5 мая ясно говорил об опасности. Теперь представлялось, что наличных войск прибалтийского, западного, киевского и одесского военных округов было недостаточно для отражения ударов немецких войск, поэтому начальник Генштаба стал нажимать на Сталина, чтобы срочно отмобилизовать несколько армий за счет войск внутренних округов и на всякий случай в начале мая передвинуть их на территорию Прибалтики, Белоруссии и Украины. Вместо того, чтобы как утверждает Шваров стать инициатором объявления мобилизации, Сталин пошел на нее после значительных колебаний. Это подтверждается Молотовым в его мемуарах. Напади, Гитлер, на полгода раньше. Это знаете, в традиционных наших условиях было очень опасно, и поэтому слишком открыто, так чтобы немецкая разведка явно увидела, что мы планируем большие серьезные меры. Проводить подготовку было невозможно. Чтобы избежать провоцирования немцем, Сталин отдал приказ выполнять ползучую перестройку. Специальная директива о мобилизации сопровождалась инструкциями, написанными от руки всего лишь в двух экземплярах, командующими войсками Западного особого военного округа. В инструкции было ясно определено, что угрожающая дислокация немецких войск не носит случайного характера. Инструкции включали следующие аспекты. А. детальный план обороны государственной границы Литовской ССР от Поланга до исключительно Копья Миестис, план противодесантной обороны побережья Балтийского моря к югу от залива Матшало и островов Дага и Эйзель. Б) детальный план противовоздушной обороны. В инструкциях описывались мероприятия по отражению различных видов нападения наземного, воздушного, авиадесантов. 13 мая генеральный штаб издал директиву о выдвижении войск из внутренних округов на запад, что усиливало план прикрытия государственной границы. Эта мобилизация была основана на признании реальной опасности, существовавшей на западе. Сталин вмешался лично, отдав приказ о выдвижении из тыла 16-й, 19-й, 21-й и 22-й армий, всего до 800 тысяч солдат стрелковых частей и 21-й моторизованной дивизии. Приказы высшего командования фронтам на случай войны носили строго оборонительный характер: не допустить наземные и воздушные нападения противника, прикрыть от мобилизации и разведки главных сил жесткой обороной у границы, выявлять мобилизацию и разведку противника, добиться господства в воздухе и сорвать концентрацию войск противника, прикрывать мобилизацию советских вооруженных сил и концентрацию войск от авиационного нападения противника. препятствует любым действиям воздушно-десантных и разведывательно-диверсионных групп противника. Все эти шаги были чрезвычайными мерами о неэффективной дислокации вооруженных сил для ведения войны. Они проводились заблаговременно, так как армии и вспомогательные рода войск были не полностью укомплектованы и плохо вооружены. В Москве это отлично понимали, и это лишь усиливало режимы Сталина оттянуть войну как можно дольше. В середине мая было похоже на то, что наращивание сил не было должным образом проведено и организовано. Чтобы стало понятно, о чем идет речь, приведу несколько красноречивых примеров. 29 апреля командующий войсками Киевского особого военного округа гениал Кирпанос предупредил Жукова, что мобилизационный план ФИВАЛЕ полностью не выполнен. Через четыре дня после начала мобилизации начальник штаба Киевского особого военного округа гениал-лейтенант Пуркаев сообщил Жукову, что выполнение плана заводов оружейной боевой техники по плану снабжения идет крайне медленно. Было похоже, что годовой план выполнен не будет. Шестого июня начальник става пятой танковой дивизии при Балтийского особого военного округа жаловался, что несмотря на то, что сок отработки мобилизационного плана сорок первого года иводы его в действие на исходе, он не получил ни нарядов на приписку, ни списков приписанного личного состава. Поэтому он писал в заключение, что такая большая затяжка приписки личного состава не дает возможности закончить полностью отработку мобилизационных документов по мобилизационному плану 1941 года. Еще через неделю заместитель начальника штаба Прибалтийского особого военного округа информировал Жукова, что незавершенная полностью работа по материальному обеспечению и плохая связь не дают возможности заполнить все разделы мобдонесений. Начальнику генштаба поступало много подобных жалоб. Возникает картина армии, едва ли похожей на изготовившуюся к такому грандиозному предприятию, которое расписывает суворов. Даже те войска, которые завершили мобилизацию, не были дислоцированы должным образом, чтобы не провоцировать немцев. Из-за опасений провокации только приграничные военные округа были переведены на военные положения. В то же время, в соответствии с истражившими приказами Сталина, командиры более низшего оперативного уровня были оставлены вообще без какого-либо тактического руководства. Несмотря на свои разногласия со Сталиным, ажестиченность которых росла по мере приближения войны, в своих мемуарах последним, освобожденным от цензурных правок издания, Жуков довольно сдержан в своих суждениях о Сталине. Сталин отнюдь не изображается таким авантюристом, каким бы Суворов хотел, чтобы мы его считали. Советское правительство, свидетельствовал Жуков, делало все возможное, чтобы не давать какого-либо повода Германии к развязанию войны. Этим определялось все. Сталин пристально следил за тем, как разворачивалась мобилизация, и был в курсе возникающих трудностей. 24 мая он вызвал на совещании в Кремль высший генералитет. включая Тимошенко, Жукова, Ватутина, Кирпаносса, Павлова, Кузнецова и других. На совещании были уточнены задачи с учетом приближающейся агрессии со стороны Германии. Жуков далее оспаривает мнение маршала Василевского, который в интервью, не публиковавшемся почти двадцать лет, заявляет, что Сталин совершил ошибку, не развив на границах все силы прикрытия и второго шельона. На первой странице этого документа, хранящегося в архиве политбюро СККАПСС, Жуков написал: «Объяснение Василевского не полностью соответствует действительности. Думаю, что Советский Союз был бы скорее разбит, если бы мы все свои силы накануне войны развернули на границе, а немецкие войска имели в виду именно по своим планам в начале войны уничтожить их в районе госграницы». Тогда бы гитлеровские войска получили возможность успешнее вести войну, а Москва и Ленинград были бы заняты в 1941 году. Признание того, что война уже на пороге, проявилось в решении Сталина перевести экономику на военные рельсы. До мая он принимал сторону Вознесенского, находившего требования Генштаба чрезмерными. В результате давления, которое оказывалось начальником Янштаба, Сталин весной дал согласие на значительное увеличение производства для обеспечения войск, дистанцированных в западных областях. Все совершенно ясно понимали, что танки необходимо заменять на новые. Однако к июню сорок первого года на вооружении Красной Армии было только одна тысяча двести двадцать пять танков Т тридцать четыре и шестьсот тридцать девять КВ в танковых дивизиях. Бронетанковая техника была смешанной и либо требовала ремонта, либо подлежала списанию. Планы производства танков, ставшие полностью известными в настоящее время, показывают неуклонное увеличение выпуска ИКВ и Т-34. Производство, однако, намечалось довести до максимума в декабре, а не в июле. Это также подвергает серьезному сомнению версию о существовании в то время планов наступления.